Эпизод из посещения Берлина Петром Великим». Рассказанный марк Вильгельминой Байройцкой в ее мемуарах. Я чуть не забыл упомянуть, что в 1719 году в Берлин приехал царь Петр. Его пребывание у нас так сильно смахивает на анекдот, что заслуживает, чтобы я его описала в своих мемуарах. Петр очень любил путешествовать и направлялся к нам из Голландии, Но по дороге ему пришлось остаться на некоторое время в Клеве, потому что царица, имеется в виду Екатерина I, заболела, у нее был выкидыш. Так как он не любил большого общества и не терпел торжественных приемов, он попросил, чтобы король распорядился отвести для него помещение в увеселительном замке королевы, расположенном в предместье Берлина. Королеву это очень мало обрадовало, так как замок был лишь недавно выстроен, А кроме того, она положила много забот и затрат, чтобы повогаче покрасивее убрать его. Там была великолепная коллекция фарфора, на стенах повсюду висели дорогие зеркала. И дом стал действительно походить на сокровище, откуда и произошло его название. Дом был окружен садом, неподалеку от него протекала река, а это еще более увеличивало красоту его местоположения. Чтобы уберечь вещи от порчи, которую русские гости производили повсюду, куда бы они ни приехали, королева приказала вывести из дома всю дорогую мебель и те из украшений, которые легко могли разбиться. Царь, его жена и весь их двор приехали в Берлин по реке и были встречены королем и королевой на берегу. Король помог царице сойти. Как только царь ступил на землю, Он крепко пожал королеву руку и сказал «Я рад видеть вас, брат Фридрих». Потом он подошел к королеве и хотел было обнять ее, но она оттолкнула его. Царица начала с того, что принялась целовать у королевы руки, причем она проделала это много раз. Затем она представила ей герцог и герцогиню Мекленбургских, приехавших вместе с ними, а также и сопровождающих их 400 дам, из которых состояла ее свита, Собственно говоря, все они были горничными, кухарками и прачками. Каждая из них имела на руках богато одетого младенца. И на вопрос, чей это ребенок, отвечала, отвешивая низкий поклон, как это принято в России, что это дитя у нее от царя. Королева не удостоила этих женщин и взгляда. Тогда царица, как бы отплачивая ей за это, обошлась весьма высокомерно с немецкими принцессами. Но король после некоторых переговоров заставила ее все-таки поклониться им. Я увидел этих гостей лишь на следующий день, когда они пришли к королеве. Королева решила принять их в зале, где обыкновенно бывали большие приемы. Она встретила их чуть ли не у входа во дворец, где расположены стражи, и, взяв царицу за левую руку, повела ее в этот аудиенц-зал. За ними следовали король вместе с царем. Как только царь меня увидел, он тотчас же узнал меня, так как мы виделись уже пять лет тому назад. Он взял меня на руки и сцарапал поцелуями все мое лицо. Я била его по щекам и старалась изо всех сил вырваться из его рук, говоря, что терпеть не могу нежности, что его поцелуи меня оскорбляют. При этих словах он громко расхотался. Потом он стал беседовать со мной. Меня еще накануне заставили выучить все, что я должна была сказать ему. Я говорила о его флоте, о его победах, и это привело его в восторг. Он несколько раз повторил, что охотно отдал бы одну из своих провинций в обмен на такого ребенка, как я. Царица тоже приласкала меня. Она была малоростом, толстая и черна. Вся ее внешность не производила выгодного впечатления».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 по другим — шведского квартирмейстера по фамилии Раббе. На ней был пояс, украшенный спереди вышивкой из драгоценных камней, очень оригинального рисунка в виде двуглавого орла, крылья которого были усеяны маленькими драгоценными камнями в скверной оправе. На царице было навешано около дюжины орденов и столько же образков и амулетов. И когда она шла, все звенело, словно прошел наряженный мул. Напротив, царь был человек высокого роста и красивой наружности. Черты его лица носили печать суровости и внушали страх. На нем было простое матросское платье. Его супруга плохо говорила по-немецки и едва-едва понимала, что королева говорила ей. Она подозвала к себе свою шутиху, княгиню Голицыну, чтобы поболтать с ней по-русски. Эта несчастная женщина согласилась исполнять шутовские обязанности ради спасения своей жизни. Она участвовала когда-то в заговоре против царя и дважды подвергалась за это битью кнутом. Примечание. В декабре 1717 года сменила на посту княгини-игуменьи Дарью Ржевскую. Но уже в следующем году попала в опалу. Во время пребывания Анастасии Петровны при Екатерине в Копенгагене Она была выписана в Москву для допроса по делу царевича Алексея. Была обвинена в недонесении слов, сказанных Растригу и Демидом, и в перенесении слов из дома царского к царевне Марии Алексеевне. Приговором суда, утвержденным 18 марта 1718 года, была найдена виновной и приговорена к ссылке на предельный двор. Наказание Петр заменил на порку. 28 марта 1718 года в Москве при стечении множества людей княгиня Голицына была бита батагами. Неизвестно, что она говорила царице, но та каждый раз раздражалась громким хохотом. Наконец все уселись за стол. Царь занял место возле королевы. Как известно, в детстве его пытались отравить, отчего вся его нервная система отличалась крайней раздражительностью и легкой возбудимостью. Он был к тому же подвержен частым припадкам конвульсий, которые он не мог преодолеть. За столом с ним приключился один из таких припадков, а так как именно в тот момент он держал в руках нож, то так усиленно начал размахивать им перед королевой, что последняя перепугалась и хотела вскочить с места. Царь начал ее успокаивать, уверяя, что не причинит ей вреда. При этом он взял ее за руку и так крепко пожал, что королева взмолилась о пощаде. На это Петр громко смеясь заметил, что ее кости нежнее, чем у его Катерины. После ужина должен был состояться бал. Но царь, как только встали из-за стола, тайком улизнул и прошел пешком до самого Монбиенна. На следующий день ему показали все достопримечательности Берлина и, между прочим, собрание медалей и античных статуэток. Среди них была одна самая ценная в очень непристойной позе. Как мне потом стало известно, такими статуэтками в Древнем Риме украшали комнаты новобрачных. Царь очень любовался ею и вдруг приказал царице поцеловать ее. Она не захотела. Тогда он рассверепел и крикнул ей на ломаном немецком языке. «Ты головой заплатишь за свой отказ!» Как видно, он собирался казнить ее, если она ослушается его. Царица в испуге поцеловала статуэтку. Царь, нисколько не церемонясь, выпросил у короля как эту статуэтку, так и несколько других. Ему также понравился дорогой шкаф из черного дерева, за который король Фридрих I заплатил огромные деньги, и он увез его... с собой в Петербург ко всеобщему отчаянию. Наконец, через два дня, весь этот варварский двор покинул Берлин. Королева поспешила в Монбен, где все выглядело словно после разрушения Иерусалима. Никогда ничего подобного не было видано. Все до того было испорчено, что королеве пришлось заново перестроить весь дворец.